И некарловское вино и отличный мускат. А потому, хозяин, покинем поскорее сей суетный мир и поедем в нашу пустыню. Мне самому не терпится туда попасть, возразил я. Однако я хочу сперва завернуть в Астурию. Мои родители живут там в бедности, и я намерен забрать их с собой в Лирия, где они проведут на покое остаток своих дней. А ведь, может, небо не спасла мне это убежище только для того, чтобы я их там приютил, и оно накажет меня, если я этого не исполню. "Не станем терять времени", сказал Сепион. "Я уже позаботился о корети. Подспешим с покупкой мулов и двинемся в Авьето". Да, друг, мой ответил я. Поедем как можно скорее. Я почитаю своим непременным долгом разделить удовольствие этого уединённого уголка с виновниками моих дней. Недалёко же час, когда мы там очутимся, и я хочу по прибытии написать на дверях своего дома золотыми буквами такое латинское двустишие: Тихий приют я обрел. Прощайте мечты и удачи. Мною вы потешились в власть. Тештесь другими теперь. Книга десятая. Глава первая. Жильблас отбывает в Астурию. Путь его лежит через Валья-до-Лит, где он навещает своего прежнего хозяина, доктора Санградо. Случайны его встречи с сеньором Мануэлем Ордоньесом, смотрителем богодельни. В то время как мы с Сипионом готовились ехать в Астурию, Павел V сделал герцога Лерму кардиналом. Папа этот, желая ввести инквизицию в Неаполитанском королевстве, облачил в пурпур испанского министра, дабы заставить Филиппа одобрить столь похвальное намерение. Все хорошо знавшие этого нового члена конклава находили, как и я, что церковь сделала весьма ценное приобретение. Сепион, предпочитавший видеть меня снова в блестящей придворной должности, нежели погребённым в сельском уединении, посоветовал мне показаться на глаза кардиналам. "Может быть", говорил он. Его высокопреосвященство, видя вас освобождённым по королевскому указу, уже не сочтёт нужным притворяться рассерженным и сможет принять вас к себе на службу. "Сеньор Сипион", возразил я ему. "Вы, по-видимому, запоминали, что я получил свободу лишь с условием немедленного выезда за пределы обеих костилей. Неужели вы думаете, Что мне уже наскучил мой замок Лириас. Говорю и повторяю: если бы герцог Клерма вернул мне свою милость, если бы даже он предложил мне место дона Родриго Кальдарона, я бы отказался. Моё решение твёрдо. Я хочу поехать во Вьеда, захватить своих родителей и удалиться с ними в окрестности Валенсии. Если же друг мой ты раскаиваешься, том, что связал свою судьбу с моей. "По тебе стоит только сказать: я готов отдать тебе половину своей на личности. Ты останешься в Мадриде и будешь по мере возможности делать карьеру". "Как можете вы?" отвечал мы секретарь, слегка задетый этими словами. "Как можете вы подозревать меня в нежелании последовать за вами в уединение?" Это подозрение оскорбляет моё усердие и мою привязанность к вам. Как, неужели Сепион, этот верный слуга, который, чтобы разделить с барином его не в сгоде, готов был провести остаток дней своих в Сигарисовской крепости, лишь с сожалением отправится с вами в места, обещающие ему сотни приятностей? Нет, нет. Я совсем не хочу отвращать вас от вашего намерения. Я должен вам признать своей хитрости, советуя вам показаться на глаза герцогу Лерни, я только хотел испытать